Глава 12. Говорят, а война всегда изобилует слухами, будто маршал Сюше вот-вот вторгнется в Валенсию, и что со дня на день пойдёт тарифа. Однако де Фоссё всё это глубоко безразлично. Его занимает в настоящее время, как бы ветер, швыряющий вокно каземата пригоршней дождевых капель, не погасил огонь, на котором кипит котелок. Над головой у капитана артиллерии От порывов ветра зловеще постановлют доски наката и прибитые гвоздями либо прикрученные верёвками ветки. Струи воды ниистово хлещут ото всюду, заливают убежище. Капитан в наброшенной на плечи шинели, в старом шештанном колпаке, в полуперчатках, открывающих грязные пальцы с чёрными ногтями, сидит на грубо сколоченном топчане, который не спасает ни от грязи, ни от сырости. В такую непогоду окопная жизнь сделалась сущим кошмаром. Особенно здесь на низменном и почти плоском трокадеро, далеко вдающемся в бухту и потому открытом всем ветрам и близкому морю. Вода, воздувшаяся от непрестанных дождей реки Сан-Педро и канале, стоит гораздо выше обычной линии прилива и вплотную подступает едва ли не к самым огневым позициям. В такую собачью погоду ни до фон-фана и его братьев. Уже четверть расс utak, как прекратились обстрелы Кадиса, укутанные Просмоленные парусины, гаубицы молчат, и сержант Робиш со своими людьми, чуть не по щиколотку, увязая в жидкие грязи на полуукрытие, заняты лишь тем, что матерят все и вся. От бури нарушилось снабжение, и на Кабесуэлу не привозят продовольствия. Нет даже того, что получали на батарее в последние недели, солонины, едкого и жидкого вина и черного хлеба, выпеченного из муки пополам со трубями. Голод который в конце 1811 года свирепствует на всём полуострове, выкашивая целые деревни, добрался теперь и до императорской армии. Её фуражирам с каждым днём всё трудней добыть хоть горсть зерна, хоть фунт мяса в опустошённых войной деревнях, сделавшихся ныне лишь тенью самих себя. А хуже всех приходится частям первого корпуса, дислоцированным на самом юге Андалусии, то есть сильнее всего удалённым от провианских баз. Коммуникации и прежде-то ненадежные из-за вылаза гирильеров ныне и вовсе оборвались по причине нескончаемого шторма, который бьет о берег, выводит из берегов реки, затопляет дороги, сносит мосты и переправы. «Придерживай, чтоб тебя, только что вошедший лейтенант Бертольде, стряхивая капли воды со штопанной и латаной шинели, что-то виновата бормочет и поспешно опускает за меняющие дверь одеяло». И капитан, увидев перед собой лицо пьемонца, осунувшееся и грязное, но улыбающееся, как всегда, и вопреки всему, и разверзшимся хлябям, и чавкающей под ногами грязи, совестится за свою резкость, но извиняться уже не в силах. Если обращать внимание на каждую вспышку досады и злости, то всем придется беспрестанно просить друг у друга прощения, и де фосе ограничивается кивком головы, скоро будет готов, но за вкус не отвечаю. Говорит он, показав на булькающий котелок. Бог с ним со вкусом, мой капитан, лишь бы горячий. Дефос всё очень осторожно снимает вариво с огня, переливает часть в высокую жестяную кружку, протягивает её лейтенанту, потом наполняет синюю выщербленную чашку из китайского фарфора, часть сервиза, захваченного вместе с другой добычей в богатом доме в Портреале, и пьёт маленькими глоточками, обжигая себе губы и язык. Но испытывай при этом почти блаженство. Подсластить нечем, нет ни сахара, ни мёда, да и на кофе это бурда не очень похожа. Однако Бертольди прав, лишь бы горячо было, и в меру горько. Всё прочее доделывает воображение, пока этот напиток льётся в глотку и согревает нутро. Маурицио Бертольди поудобнее пристраивает больную ногу. 3 недели назад, покуда они с капитаном инспектировали батарею в Форт-Луисе, Осколок испанской гранаты наизлёте защепнул ему бедро. Ничего серьёзного, однако лейтенант до сих пор хромает. А вечная всепроникающая сырость плохое средство заживления. Там это насчёт дезертиров через полчаса при смене караулов возле большого казамата. Где Фосё глядит на лейтенанта поверх краеи чашки, Бертольди, почесав свою белобрысую бакенбарду, пожимает плечами Всему личному составу приказано быть. Уважительных причин для отсутствия не имеется. Оба артиллериста в молчании потягивают ячменную бурду. Дождь снаружи хлещет с прежней силой, и при каждом порыве ветра, сотрясающем дощатый настил, внутрь залетают брызги. Неделю назад честь в рос солдат 9-го полка лёгкой пехоты, которым вконец опротивило это беспросветное голодное убожество, Воспользовавшись отливом и оставив ружья и патроны, ушли со своих постов с намерением передаться неприятелю. Один сумел вплавь добраться до испанских канонеров, стоящих на якоре возле мыса Кантера, но всех прочих сторожевой катер перехватил и доставил назад на Тракадоро. По приговору военно-полевого суда их должны были казнить ещё 2 дня назад в Чеклане, но из-за непогоды не сумели вовремя доставить туда. Маршал Виктор Прискучив ожиданиям, распорядился провести казнь на месте. Когда с небес льёт день и ночь, подрывая боевой дух войск и внушая сомнительные мысли солдатам, полезно будет показательной экзекуцией прочистить им мозги. Ну, или есть на то надежда. Что ж, пошли, говорит Дефосё. Они допивают кофе, закутываются в шинели, капитан пристёгивает саблю и сменяет шерстяной колпак на старую форменную шляпу обтянутую куском клейонки. Откинув одеяло, выходит на рожу, чавкает по грязи. У берегов полуострова Трукодоров вскипает в серой пене в потоках дождевых струй вода. В отдалении на другом берегу бухты, едва угадываясь, угрюмо темнеет Кадис. Длинная полоска, освещаемая время от времени всполохами грозы, она зигзагами молний полосует хмурое небо, оглушает громом, вспышками зарниц на миг выхватывает из тьмы мачты кораблей беспокойно качающихся вниз вверх на якорях носом на юго-восток. Осторожен капитан мостик ходуном ходит, дышит как живой. Вода грозит смыть и унести с собой дощатый мостик, переброшенный над дренажной канавой между позициями второй и третьей батарей. Дефосё внимательно глядя себе под ноги, перебирается через него. Путь проходит по глинистому дну траншеи, защищённой от испанского огня фашинами и земляным бруствером. Каждый раз, как капитан делает шаг по житки грязи, вода сквозь дырявые подошвы проникает внутрь, поднимается выше лодыжек, мочит обвёрнутый требьём ступни. Чуть позади прихрамывает шлёпает Бертольде, пригибается от ветра, завывающего между фашин, требящего густую коричневую жижу, в которой лейтенант с полнейшим безразличием полощет полы своего шинели. Позади большого барака, где хранятся лафеты, передки, и прочие принадлежности артиллерийского обоза, а иногда временно содержатся пленные до самого канала Тракадоро, по которому он около 70 тозов шириною мчит бурная илистая вода, тянется низина. И на краю её, накрывшись от дождя одеялами, в бурых и серых шинелях, в шляпах и киверах, с которых струится дождь, в молчаливом ожидании стоят полукругом сотни полторы солдаты и офицеров. Дефосио убеждается, что сержант Лебиш и прочие его люди тоже здесь, взирают на всё происходящее с дерзким и мрачным вызовом. По правилам, всем следовало бы разобраться и выстроиться так положено. Но в такой день и в преддверии предстоящего как-то не до уставного порядка. В дверях барака Симон де Фусё видит двух испанских офицеров, у одного рука на перевязи, под присмотром часового, а они, прячась от дождя под парусиновым навесом, издали взирают на происходящее. На обоих синие флотские мундиры со знаками различия лейтенанта и капитана лейтенанта, у младшего рука на перевязи. Дефосе знает, что разыгравшийся шторм вчера понес их филюгу к скалам Тракадеро. Капитан лейтенант, обнаружив большое хладнокровие, мастерским маневром сделал так, что корабль выбросила на пологий берег Кабесуэлы а не шарахнуло об оказавшейся в опасной близости камне. Потом попытался было сжечь Филюгу, но помешал дождь. Тут его вместе со вторым офицером и двадцатью членами экипажа взяли в плен подоспевшие французы. Теперь они ожидают отправки в Херес, откуда начинается маршрут в лагерь военнопленных во Франции. В центре лощины, на берегу канала, в окружении шести внушительно молодцеватых, им и дождь нипочем, жандармов в треуголках и синих накидках, из-под которых дулом к низу, как на погребении, выглядывают их карабины, осужденные ожидают оглашения приговора. Капитан де Фосе вместе с Бертольди, стоящий среди офицеров, с любопытством разглядывает их. Они без шинелей, с непокрытыми головами, руки связаны за спиной, один в жилете поверх сорочки, двое в насквозь вымокших мундирах, в коричневых, заляпанных грязью брюках из грубошерстного сукна, дабы этого, надо полагать, в каком-нибудь разграбленном монастыре. Тот, что в жилете, замечает кто-то, — это капрал Вурц из второй роты. Двое других в самом деле или кажутся гораздо моложе. Рыжеватого тщедушного паренька, испуганно озирающегося по сторонам от холода или страха, бьет такой озноб, что жандармы должны поддерживать его. Полковник из штаба маршала Виктора, кляня в душе свою судьбу за то, что пришлось в такую погоду ехать из чекланы с бумагой в руках, приближается к осужденным, идет медленно. Ноги то вязнут в раскисшей болотистой почве, то оскальзываются на ней раза два, чуть было не упал. Представление начинается. Сквозь зубы цедит кто-то за спиной де фосе. Полковник принимается вслух читать приговор, но ветер и дождь не дают. Сдавшись, он складывает промокший лист вдвое и подаёт знак жандармскому унтер-офицеру, который перекидывается несколькими словами со своими людьми, меж тем как выделенный для казни наряд пехотинцев неохотно выстраивается возле барака, так чтобы не попасть в поле зрения осуждённых. Тех поворачивают лицом к каналу, завязывают им глаза. Капрал протестует и даже пробуется противляться, Второй малорослый и смуглый солдатик, двигаясь как во сне, позволяет делать с собой все, что угодно. А у третьего, рыжего, едва лишь жандармы, да оттрагиваются до него, подкашиваются ноги, он валится на землю в грязь. Стоны его разносятся далеко вокруг. — Могли бы привязать к столбам, — возмущенно произносит Бертольде. — Саперов копали было, — отвечает капитан, — но вода подмыла. Земля слишком рыхлая, не держит. Уже выстроилась расстрельная команда. 12 человек с ружьями и лейтенант 9-го полка лёгкой пехоты с обнажённой саблей в шляпе, с которой бежит вода, по приказу маршала Виктора для казни отобранного однополчания осуждённых. У солдат мрачный вид, заметно, как неохотно они повинуются приказам. Чёрные клейончатые кивера блестят под дождём, замки ружей прикрыты полами шинелей. Рыжеватый пореньок так и сидит в грязи, руки связаны. Туловیشи наклонив вперёд, и Манатовна постанывает. Капрал повернул голову в бок и назад, словно может что-то увидеть сквозь повязку и не хочет, чтобы залп застал его врасплох. Вскинув саблю на плечо, офицер говорит что-то, потом взмахивает ею, и оружейные стволы вытягиваются более или менее горизонтально, некоторое с промедлением. Задумано так, что в спину каждому из осуждённых стоящих Над взбаламученной водой канала должно быть нацелено по четыре ружья. Симон де Фоссе услышал не команду "Пли", после которой должен был грянуть дружный слитный залп, предписанный уставом, а только треск одиночных ударивших в разнобой выстрелов, а увидел белёсое облачко порохового дыма, почти мгновенно рассеявшееся под дождём. Ух ты, ж мать твою, мать твою, крестит рядом с ним Бертольди, мать безобразной работы, думает дефсо, вполне под стать погоде и обстоятельствам. Кажется, его вот-вот вырвет. Ячменная бурда, выпитая менее получаса назад, подкатывает к горлу, просится наружу. Капрал ничком повалился в грязь и застыл, и от дождевых струй быстро расползлось красное пятно на спине. Второй, худосочный и смогулый, упал на бок и, обливаясь кровью, барахтается в грязи. Силится приподняться без помощи рук, всё ещё связанных за спиной, а за прокинутой головой с повязкой на глазах вертится из стороны в сторону, словно слепец, который пытается понять, что происходит. А третий дезертир всё ещё сидит на земле под потоками низвергающейся с небес воды и стонет. Хотя так на вид вроде бы не ранен. До капитана де Фассо отчётливо доносится хриплый крик штабного, обращённый к лейтенанту, который тотчас повторяет его своему взводу, Столпившиеся по краям низины солдаты переглядываются, другие открыто матерятся, глядя на офицеров. Никто не знает, что делать. Поколебавшись мгновение, лейтенант вытаскивает из-под плаща пистолет и, именовав «рыжеватого», нерешительными шагами приближается к тому, кто ползает по грязи. Стреляет. Осечка. Искра воспламенила только часть пороха. Лейтенант растерянно рассматривает оружие, вертит его в руках и, Потом оборачивается к ко взводу, командует: "Заряжай", хотя все присутствующие, включая ДФУСё, знают, что при таком ветре и под таким ливнем ничего из этого не получится. Вот увидите, приколет штыками, бормочет кто-то из офицеров, ему отвечают сдержанные саркастические смешки, но положение выправляет жандармский унтер-офицер, пышноусый старослужащий сержант, обнаруживая немалое присутствие духа Он сам без приказа выпрастывает из-под плаща карабин, подходит к раненому и добивает его выстрелом в упор. Потом, поменявшись оружием с одним из своих подчинённых, разносит череп ржеватому парню. Тот падает навзничь, как настигнутый зарядом дроби кролик. Сержант возвращает карабин товарищу, и с безразличным видом чавкая сапогами по грязи, проходит мимо растерянного лейтенанта, вытягивается перед штабным полковником, отдаёт честь. Тот с не меньшей растерянностью козыряет в ответ. Люди медленно разбредаются. Кое-кто в полголоса обсуждает с товарищем случившееся. Кто-то поглядывает на три неподвижных тела на берегу канала. Лейтенант Бертольди оборачивается к испанским морякам, которые в сопровождении часового уходят к себе в барак. Не нравится мне, что устроили для Манолу представление. Симон де Фосе, поднимая воротник мокрой шинели, ежась под струями дождя, успокаивает Емонса. «Да брось ты! А они со своими творят то же самое. И в зверстве их никто не превзойдет». И по глинистой траншеи направляется к полузатопленному мостику. Мечтает о нескольких поленцах, чтобы развести огонь, прогнать проклятую до костей пробирающую сырость, согреть закоченевшие руки. «Может быть, повезет?» И котелок с кофе ещё не совсем остыл. Во всяком случае, думает он, чистейшая брехня, будто в обстоятельствах такой вот крайней нужды что-то может оказаться важнее глотка чего-нибудь горячего, ломтя хлеба или неслыханная по теперешним временам роскошь трубки или сигары. Второй он спрашивает себя, сумеет ли он, когда всё это кончится, если выживет, конечно, приспособиться ко временам иным. Каждый день видит лица жены и детей, оглядывать окрестные пейзажи, не отыскивая на местности ориентиры для стрельбы, не прочерчивая мысленно траекторию орудийного выстрела, улечься в луговую траву и закрыть глаза, не беспокоясь, что бесшумно подкрадшейся гирельеру перехватят тебе глотку ножом. Он шагает дальше, то погружая ноги в липкую жижу, то вытягивая их, а за спиной слышится фырканье Маурицио Бертольде. Знаете, о чём я думаю, мой капитан? Нет, не знаю, и знать не хочу. Шлёппанье, чавканье, фырканье. Но вскоре опять звучит голос лейтенанта, словно бы глубоко обдумавшего за эти полминуты слова своего начальника. Нет, я всё равно скажу. Если не возражаете. Дождь припустил с новой ничтовой силой. Симон де Фасё придерживает шляпу, втягивает голову в плечи. Возражаю. Лучше помолчи. Эта война, мой капитан, сущая дерьмо. Голый человек, скорчившийся в углу, закрывает лицо рукой, когда Рахелио Тисон наклоняется над ним. Арестант с растрескавшимися, разбитыми губами, с кровоподтеками на лице и с запавшими, обведенными синевой от страданий и бессонницы глазами, мало напоминает того, кто был задержан пять дней тому назад на улице Эскуэллос. Намётоном глазом комиссар оценивает последствия допросов и прикидывает перспективы. Они весьма разнообразны. Не так давно здесь побывал лекарь по имени Касимиро Искудильо, которому Тисон более или менее доверяет, горький пьяница, пользующий обычно гулящих девиц из кварталов Мерсет и Санта-Марии. Его вердикт гласил: "Ваш подопечный ещё может выдержать беседу. Пульс в порядке, дыхание ровное" особенно если учесть, как вы обработали своего клиента. Короче говоря, можете продолжать, только не усердствуйте чрезмерно. Такое моё мнение. После этого кошелёк лекаря потяжелел ещё на полуунцы, а сам он примяком отправился в ближайший винный погребок, чтобы обратить в горячительные напитки недавний и на месте выплаченный гонорар. По этой причине комиссар Арухели Утисон вместе с неизменным Кадальсо и ещё одним агентом продолжает доискиваться истины. Подушаем беседуя с Григорием Фумигалем или тем, что от него осталось. Ну, дружок, приступим с изнова, говорит он, если ты не против. Чучельник стонет, когда его вздёргивают на ноги и волоча по полу снова укладывают на высокий стол лицом вверх, так чтобы ребро столешницы приходилось как раз поперёк поясницы. В свете масляной лампы, не справляющейся с сумраком в этом подвале без окон, Почти безволосое грязное тело лоснится от холодного пота, агент садится ему на ноги. Тиссон придвигает к себе стул, переворачивает его и усаживается верхом, сложив руки на спинке. В нескольких дюймах от запрокинутой головы болтающиеся вместе с верхней частью туловища в пустоте. Лицо арестанта потемнело от прилива крови, широко открытый рот с усилием ловит воздух. За эти пять дней чучельник поведал столько что 10 раз заслуживает казни за шпионаж, но не произнёс ни слова о том, что на самом деле интересует комиссара. И вот, наклонившись, тот тихо, спокойно, доверительно произносит нараспев: Мария Луиза Родригес, 16 лет, Пуэрто-де-Тьерра, Бернарда Гарры, 14 лет, Венто Храмово, Хасинта Эрреро, 16 лет, улица Амалодорас. Так он перечисляет шесть имён, шесть возрастов, ни один не превышает 19, шесть кварталов Кадиса. Делает долгие паузы, давая Фумигуле возможность заполнить пустоту, завершив, замирает, почти касаясь губами правого уха чучельника, и эти паскудные бомбы, добавляет он, висяв вниз головой, страдальческискривившись, тот мутно смотрит на него. Бомбы, раздаётся слабый шёпот, а не самые пометки на своём плане, помнишь? Это места, куда они попадали, особые места. Кадис. Я сказал вам всё, что знал о бомбах. А вот и нет, уверяю тебя, не всё. Ну напрягись. Вспомни. Я устал, да и ты тоже. Зачем нам попусту время терять? Чучельник вздрагивает, словно в ожидании удара очередного. Я рассказал всё, что знал, что ни то. Мулат, мулатой, убитый в землю зарыт. Его удавили городой, помнишь? Бомбы. Да-да, именно что бомбы. Бомбы взрывались, девчонки погибали. Расскажи-ка мне об этом. Я ничего не знаю. Скверно. Тисан кривит рот в улыбке лишенной и намека на благодушие, «очень скверно. Со мною лучше знать, чем не знать». Чучельник, близкий к обмороку, мотает головой из стороны в сторону. Через минуту, содрогнувшись всем телом, стонет протяжно и хрипло. Комиссар с интересом естествоиспытателя следит за тем, как слюна вытекает с углов рта, льется по лицу и капает на пол. «Где прячешь свой бич?» Губы фумиголя беззвучно шевелятся, Кажется, он не в силах выговорить слово членораздельно. — Бич, — произносит он наконец, — да, бич, с проволочной оплеткой, твое орудие свежевания. Чучельник слабо качает головой, Тиссон встает, переводит взгляд на Кадальсу, и тот с кнутом в руке подходит к столу, наносит один удар, отрывистый и короткий меж бедер арестанта, стоны сменяются воем, и это не поможет со свирепой мягкостью говорит Тисон: "Уверяю тебя". Выжидает мгновение, внимательно вглядываясь в лицо Фумигале, потом снова поворачивается к Кадальсу. Снова резко и сухо щёлкает кнут, и вторгая из груди чучельника ещё более пронзительный вопль ужаса и отчаяния, комиссар вслушивается с профессиональным вниманием, отыскивая точную нужную ему ноту. Но к досаде своей, её не слышат. Мария Луиза Родригес, 16 лет, Пуэрто-де-Тьера. Терпеливо начинает он снова, снова стоны, снова удары и крики, снова тщательно рассчитанные паузы. Вот босуда этих либеральных чистоплюев из Картесов усмехается Тисон про себя с их идеальным устройством мира на основе приоритета нации над монархом, с их неприкосновенностью личности и прочей чепухой. Мне не интересно, за что ты их убивал? говорит он через минуту. Сейчас, по крайней мере. Хочу ли, чтобы ты подтвердил каждое убийство и объяснил, почему оно предшествовало разрыву бомбы или следовало за ним? Ты следишь за моей мыслью. Выпоченные от боли глаза чучельник экономик останавливаются на его лице. В тишине кажется, будто в них зажглась искра понимания или сознания того, что проиграл. Расскажи мне всё. И отдохнёшь наконец, и эти ребята отдохнут, и мы все отдохнём. Бомбы, хрипло шепчет Фумигаль. Да-да, друг мой, бомбы. Снова беззвучное шевеление губ. Тисон приближается вплотную и ждёт. Ну же. Говори, рассказывай. Шесть бомб и шесть убитых девушек. И покончим с этим. Он так близко, что ощущает исходящий от рестанта кисловатый запах пота и телесного разора влажный воспалённый плоть так смердят все, кого обрабатывают по несколько дней я ничего не знаю про женщин за этими словами прошелестевшими словно при последнем вздыхании следует судорожный приступ рвоты комиссар, придвинувшийся ухом к самым губам чутельника с отвращением отшатывается жаль, что не знаешь звероподобный Лишенный воображения, делающий лишь то, что скажет ему начальник, Кадальсу с кнутом в руке ожидает приказания продолжить. Тиссон взглядом показывает продолжение, не будет. «Вольно, Кадальсу! Это надолго!»